Глава четвертая. В липовой аллее Роберт Одли прогуливался по широкой лужайке перед кортом, когда экипаж с госпожой и Алисией проехал под аркой и остановился у низенькой башенной дверцы. Мистер Одли подошел как раз вовремя, чтобы подать дамам руку и помочь им выйти из экипажа. Госпожа выглядела очень хорошенькой в изящной голубой шляпке и соболях, которые племянник купил ей в Санкт-Петербурге. Она казалась очень рада видеть Роберта и очаровательно улыбнулась, протягивая ему свою маленькую ручку изысканно затянутую в перчатку. Ну что, прогульщик, вернулись к нам, сказала она, смеясь. Теперь, когда вы снова с нами, мы вас никуда не отпустим. Мы не позволим ему опять убежать, не так ли, а л и с и я м и с о д л и презрительно скинула голову, тряхнув своими тяжелыми локонами. Мне не о чем разговаривать с такой с а м о з б р о д н о й личностью, промолвила она. С тех пор, как Роберт Одли начал вести себя как какой-то персонаж из немецких рассказов, преследуемый привидениями, я прекратила всякие попытки понять его. Мистер Одли взглянул на свою кузину в комичном недоумении. Она хорошая девушка, подумал он, но такая зануда. Не знаю почему, но сейчас она стала еще больше зануда, чем раньше. Он задумчиво подергал усы, размышляя над этим вопросом. Его мысли на какое-то время унеслись от тревог, чтобы остановиться на этом небольшом затруднении. Она милая, хорошая девочка, думал он, великодушная, благородная английская попрыгунья, и все же он почти утонул в болоте сомнений и преград. В нем появилось что-то новое, чего он никак не мог понять, какая-то перемена, помимо той, что уже произошла в его характере и была вызвана тревогой за Джорджа Толбайса, и это задачивало его и ставило в тупик. И где же вы блуждали в последнее время, мистер Одли? – спросила госпожа, задержавшись со своей п а ч е р и ц е й на пороге в ожидании, пока Роберт не о т о й д е т в сторону и пропустит их. Молодой человек вздрогнул, когда она задала этот вопрос, и быстро взглянул на Люси. Привидение яркой юной красоты и невидного детского личка и что-то поразило его в самое сердце, и он смертельно побледнел. Я был в Йоркшире, – ответил он, в том небольшом курортном местечке, где мой бедный друг Джордж Толбейс жил во время своей женитьбы. изменившееся, побледневшее лицо госпожи было единственным признаком того, что она услышала его слова. Она улыбнулась слабой болезненной улыбкой и попыталась пройти мимо племянника. Мне нужно переодеться к обеду, промолвила она. Я приглашена на обед, мистер Одли. Разрешите мне пройти. Я должен попросить вас уделить мне полчаса, леди Одли, ответил Роберт негромко. Я приехал в Эссекс с целью поговорить с вами. О чем же, спросила госпожа? Она оправилась от потрясения, которое испытала за несколько мгновений до этого, и задала вопрос своим обычным тоном. На ее лице отразилось не скорее недоумение и любопытство, о з а д а ч н о г о р е б е н к а чем серьезное удивление женщины. О чем вы можете говорить со мной, мистер Одли? – повторила она. Я скажу вам, когда мы будем одни, – тихо ответил Роберт, бросив взгляд на свою кузину, стоящую немного позади госпожи и наблюдающую за этой маленькой интимной беседой. Он влюбился в кукольную красоту моей мачхи, решила про себя Алисе, и именно из-за нее он стал таким несчастным субъектом. Он как раз относится к тому сорту людей, способных любиться в собственную тетку. Мисс Отли прошла дальше по лужайке, повернувшись спиной к Роберту и госпоже. Этот нелепый стукан побледнел, как полотно, увидев ее. Размышляла она, так что в конце концов, может быть, он и влюбился. Похоже, этот вялый, анемилый кусок плоти, который он называет своим сердцем, может биться раз в четверть века. Но дать ему толчок может лишь эта голубоглазая восковая кукла. Я бы давно бросила о нем думать, если бы знала, что его идеал красоты следует искать в магазине игрушек. Бедная Алисия пересекла лужайку и скрылась в дальней части двора, где готические ворота соединялись с конюшнями. Сожалением, должна заметить, что дочь сэра Майкла отправилась искать у т е ш е н и е у своей собаки Цезаре и гнедой кобылки Атланты, чей дневник юная леди посещала каждый день. Не желаете пройти в липовую аллею, леди Одли? – попросил Роберт, когда его кузин а ушла. Я хотел бы поговорить с вами спокойно, не боясь, что нас прервут или заметят. Думаю, мы не найдем более спокойного места, чем это. Вы пойдете со мной? Как хотите, – ответила госпожа. Мистер Одли заметил, что она дрожит и озирается по сторонам, как бы выискивая местечко, куда она могла от него сбежать. Вы дрожите, леди Одли, заметил он. Да, я замерзла. Я бы лучше поговорила с вами в другой раз, хотя бы завтра, если пожелаете. Мне нужно переодеться к обеду, и я хочу навестить сэра Майкла. Я не видела его десяти часов утра. Пожалуйста, давайте поговорим завтра. В е е то не чувствовалась жалоба. Бог знает, какой болью она о т з в а л а с ь сердце Роберта. Бог знает, какие ужасные видения возникли перед его мысленным взором, когда он смотрел сверху вниз на это прекрасное юное лицо и думал о задаче, стоящей перед ним. Я должен поговорить с вами, леди Одли, промолвил он. Если я жесток, так это вы меня к этому вынуждаете. Вы могли бы этого избежать. Вы могли скрыться от меня. Я вас честно предупредил, но вы решили пренебречь мной, и вам следует винить лишь собственную глупость, если я больше не буду щадить вас. Пойдемте со мной. Повторяю, я должен поговорить с вами. В его тони прозвучала холодная решительность, заставившая умолкнуть все возражения госпожи. Она покорно пошла за ним к маленьким железным воротам, ведущим в сад позади дома, сад, в котором небольшой простой деревянный мостик вел через спокойный пруд в липовую аллею. Ранние зимние сумерки все больше сгущались, и замысловатый узор из к о л ы х ветвей, образующих арку над уединенной дорожкой, ч е р н е л на холодном сером небе. В этом неверном свете липовая аллея была похожа на монастырский свод. Зачем вы привели меня в это ужасное место, чтобы напугать до смерти? Раздраженно воскликнула госпожа: «Вам следовало бы знать, какая я нервная!» Вы нервная, госпожа? Да, ужасно. Доктор Доусон постоянно прописывает мне камфору, нюхательные соли, красную лаванду и всякие отвратительные микстуры, но не может меня вылечить. Вы помните, что Макбет сказал своему врачу, госпожа? Мрачно спросил Роберт. Мистер Доусон, быть может, гораздо умнее этого шотландского гравопица, но я сомневаюсь, что он может оказать помощь мозгу, который болен. Кто сказал, что мой мозг болен? – воскликнул госпожа. Я так говорю, госпожа, – ответил Роберт. Вы говорите, что нервны, что доктор прописывает вам так много лекарств, что их пор выбросить собакам. Позвольте мне быть врачом, который нанесет удар по источнику вашего недуга, леди Одли. Видит Бог, я хочу быть милосердным, хочу пощадить вас, насколько это в моей власти, но не нарушая справедливости по отношению к другим. Справедливость должна в о с т о р ж е с т в о в а т ь с к а з а т ь ли мне, о чего вы н е р в н и ч а е т е в этом доме, госпожа? Если сможете, ответила она, посмеиваясь, потому что в этом доме вас преследует призрак. Призрак? Да, призрак Джорджа Толбейса. Роберт Одли услышал у ч а с т и в ш и е с я дыхание госпожи. Ему показалось, что до него доносится даже громкие удары ее сердца, пока она шла рядом с ним, то и дело вздрагивая и плотно закутавшись в соболя. Что вы имеете в виду? Неожиданно воскликнула она после недолгого молчания. Почему вы мучаете меня этим Джорджем Толбэйсом, которому взбрело в голову покинуть вас на несколько месяцев? Вы сошли с ума, мистер Одли, и выбрали меня жертвой вашей м н о м а н и и Кто мне этот Джордж Толбэйс, что вы б е с п о к о и т е меня его персоной? Он вам не знаком, госпожа, не так ли? Конечно, ответила леди Одли. Почему я должна его знать? Рассказать вам историю исчезновения моего друга, как она видится мне, госпожа? – спросил Роберт. Нет. Воскликнула леди Одли: «Я ничего не хочу знать о вашем друге. Если он умер, мне очень жаль его. Если он жив, у меня нет желания ни видеть его, ни слышать о нем. Позвольте мне пройти к мужу, мистер Одли, или вы хотите удержать меня в этом мрачном месте, пока я не заболею и умру от холода? Я хочу задержать вас до тех пор, пока вы не услышите все, что я скажу, леди Одли». Решительно ответил Роберт: «Я не задержу вас дольше, чем это необходимо, и когда вы выслушаете меня, вы сами решите, что вам делать». Хорошо, тогда не теряйте даром времени и говорите, небрежно ответила Люси. Обещаю терпеливо выслушать вас. Когда мой друг Джордж Толбей свернулся в Англию, мрачно начал Роберт. Его самой первой мыслью была мысль о жене, которую он бросил. Быстро заметила госпожа. По крайней мере, добавила она, я припоминаю, как вы что-то такое говорили, когда в первый раз рассказывали историю вашего друга. Роберт Одли оставил ее слова без внимания. Его самой главной мыслью была мысль о жене, повторил он. Больше всего на свете он хотел сделать ее счастливой и подарить ей состояние, добытое его собственными сильными руками на золотых приисках Австралии. Я видел его в течение нескольких часов после его возвращения в Англию и был свидетелем радости, и гордости, с которым он ожидал встречи со своей женой. Я явился также свидетелем удара, поразившего его в самое сердце и превратившего его в совершенно другого человека. Ударом, который произвел такую жестокую перемену, было объявление о смерти его супруги в Times. Теперь я знаю, что оно было черной и г о р ь к о й ложью. В самом деле, промолвила госпожа. И у кого же это могла быть причина объявлять о смерти миссис Толбейс, если она была жива? Только у нее самой, спокойно ответил Роберт. Какая же? А что, если она воспользовалась отсутствием Джорджа, чтобы найти более богатого мужа? Что, если она снова вышла замуж и хотела этим фальшивым объявлением убрать моего бедного друга с дороги, чтобы он не помешал? Леди Одли пожала плечами. Ваши предположения довольно смехотворны, мистер Одли, сказала она. Надеюсь, у вас есть серьезные основания для них. Я просмотрел подшивки газет, выходящих в Челмсфорде и Колчестере, продолжал Роберт, не ответив на п о с л е д н е е з а м е ч а н и е госпожи, и нашел в одной из газет Колчестера от 2 июля 57 года короткую заметку среди разнообразной информации, перепечатанной из других газет, о том, что некий мистер Джордж Толбейс, английский джентльмен, прибыл в Сидней золотых приисков, добыв золотого песка и самородков на 20 т ы с я ч фунтов, и что он реализовал свое золото и отправился в Ливерпуль на быстроходном клипере "Аргус". Конечно, это небольшое сообщение леди Одли, но достаточное, чтобы доказать, что любой человек, проживавший в Эссексе в июле 57 -го года, мог узнать о возвращении Джорджа Толбейса из Австралии. Вы следите за моей мыслью. Не очень, ответила госпожа. Какое отношение имеют газеты Эссекса к смерти миссис Толбейс? Мы постепенно дойдем до этого, леди Одли. Я уверен, что объявление в Таймс было фальшивым, частью заговора Эллен Толбейс и лейтенанта Мелдона против моего бедного друга. Заговора? Да, это был заговор со стряпанной и ловкой женщиной, которая прикидывала шансы смерти своего мужа и обеспечила себе прекрасное положение, идя на риск совершения преступления. Женщины, идущие на пролом, к о т о р а я намеревалась играть комедию до конца, не боясь разоблачения, безнравственной женщины, не думавшей о том, какое горе она могла причинить честному сердцу мужчины, которого предала, но в то же время женщины глупой, воспринимающей жизнь как игру случайностей, в которой козыри окажется у лучшего игрока и забывая, что выше жалких интриг есть п р о в е д е н и е и все бесчестные тайны рано или поздно будут раскрыты. даже если эта женщина, которую я имею в виду, была бы виновна лишь в опубликовании того ложного объявления в Таймс, я бы все равно считал ее самым отвратительным существом женского пола, самым безжалостным и расчетливым из всех человеческих созданий. Та жестокая ложь являлась трусливым вероломным ударом, нажав спину бесчестного убийцы. Но откуда вы знаете, что объявление было ложным? – спросила госпожа. Вы рассказывали, что ездили вентнор с мистером Толбейсом на могилу его жены. Кто же в таком случае умер вентноре, если это не была миссис Толбейс? А, леди Одли, промолвил Роберт. На этот вопрос могут ответить лишь два или три человека, и кто-нибудь из них скоро заговорит. Повторяю, госпожа, я твердо намерен разгадать тайну смерти Джорджа Толбейса. Неужели вы думаете, что от меня можно отделаться женским у в и л и в а н и е м хитростью? Нет. Звено за звеном я собрал во е д и н о цепь доказательств. Не хватает лишь одного-двух, чтобы завершить ее. Неужели вы думаете, я позволю, чтобы мне препятствовали? Не думаете ли вы, что мне не удастся обнаружить недостающие звенья? Нет, леди Одли, я добьюсь своего, потому что знаю, где их искать. В с а у т г е м п т о не живет светловолосая женщина по имени Плоусон, которая вовлечена в тайну отца жены моего друга. Я думаю, она может помочь мне узнать историю женщины, похороненной на кладбище Вентнори, и я не пожалею трудов, чтобы раскрыть это. Но не до тех пор, пока, пока что? Жадность ю спросила госпожа, пока женщина, которую я хочу спасти от падения наказания, не примет милость, оказываемую мной, и не послушает предупреждение. Госпожа пожала своими изящными плечами, в ее голубых глазах сверкнул вызов. Она была бы очень глупа, если бы позволила себе поддаться подобной глупости, заявила она. Вы и похондрик, мистер Одли. Вам нужно принимать камфру о или красную лаванду или нюхательные соли. Что может быть смехотворнее той идеи, что вы вбили себе в голову? Вы расстаетесь со своим другом Джорджем Толбейсом довольно таинственным образом, то есть сей джентльмен решает покинуть Англию, не предупредив вас. Что из того? Вы сами признали, что он изменился после смерти своей жены. Он сделался странным и начал избегать общества. Ему стало все равно, что с ним будет. Но что наиболее вероятно, он просто устал от о д н о о б р а з и я цивилизованной жизни и умчался на свои дикие золотые п р и с к и чтобы о т в л е ч ь с я от горя. Это довольно романтическая история, но самая обыкновенная. Но вы не удовлетворены таким простым объяснением исчезновения вашего друга. Вы выстроили какую-то абсурдную теорию заговора, существующую лишь в вашей разгоряченной голове. Эллен Толбейс, мертва. Таймс написал об этом. Ее собственный отец говорит вам, что ее нет в живых. На надгробии на кладбище в и н т н о р и начертана ее с м е р т и По какому праву? Ее голос повысился почти до пронзительного крика. По какому праву, мистер Одли, вы приходите ко мне и мучаете этим Джорджем Толбейсом? По какому праву вы осмеливаетесь утверждать, что его жена все еще жива? По праву косвенных улик, леди Одли, ответил Роберт, по праву тех косвенных доказательств, которые иногда устанавливают виновность человека, совершившего убийство при первом слушании дела, даже если на него падало меньше всего подозрений. Какие косвенные улики? Доказательство времени и места, доказательство почерка. Когда Эллен Толбей покинула дом отца Уайлденси, она оставила письмо, в котором писала, что устала от старой жизни, хотела найти новый дом и новую жизнь. Это письмо у меня. В самом деле. Сказать ли вам, на чей почерк похожа рука Элен т о л б е й с так сильно, что самый опытный эксперт не найдет между ними различий? Сходство почерков двух женщин — самая обычная вещь в наше время, беззаботно ответила госпожа. Я могла бы вам показать письма полдюжины моих приятельниц и заставить вас найти какие-нибудь различия в них. Но что, если почерк необычен, имеет отличительные особенности, благодаря которым его можно узнать среди сотен других? Но в таком случае совпадение довольно любопытное, ответила госпожа. Но не более чем совпадение. Вы не можете отрицать факт смерти Эллен Толбейс лишь на основании того, что ее почерк напоминает чей-то другой. Но если цепочка таких совпадений ведет к единственному заключению, промолвил Роберт, Эллен Толбейс покинула дом отца, согласно ее собственному письму, потому что устала от старой жизни и хотела начать новую. Знаете, какую я делаю отсюда вывод? Госпожа пожала плечами. Не имею ни малейшего представления, ответила она. И так как вы держите меня в этом мрачном месте уже почти полчаса, я прошу вас позволить мне уйти переодеться к обеду. Нет, леди Одли, ответил Роберт с холодной неумолимостью. Так несвойственны й ему и превративший его совсем другое существо безжалостное воплощение правосудия, жестокое орудие возмести. я Нет, леди Одли, повторил он. Я уже говорил вам, что женские уловки не помогут вам, вызов вам не к лицу. Я был с вами честен и открыто предупредил вас. Я косвенно намекнул на опасность еще два месяца назад. Что вы имеете в виду? Неожиданно спросила госпожа. Вы решили пренебречь моим предупреждением, леди Одли, продолжал Роберт, и пришло время, когда я должен говорить с вами прямо. Неужели вы думаете, что то, чем наградила вас природа, спасет от возмездия? Нет, госпожа. Ваша юности красота, граци и изящество делают вашу ужасную тайну еще более ужасной. Уликам против вас недостает лишь одного звена, чтобы осудить вас, и оно будет добавлено. Эллен Толбейс больше не вернулась в дом своего отца, когда она покинула своего бедного старого отца и его убогий кров. Она заявила, что порывает с прежней жизнью, что люди обычно делают, когда хотят начать новую жизнь, пойти по новому кругу в этой гонке жизни, освободиться от пут, связывавших их по рукам и ногам в первой попытке. Они меняют имена, леди Одли. Эллен Толбис оставила своего маленького ребенка. Она уехала из у а й л д е н с и с твердым намерением передать за о б в е н и ю свою личность. Она исчезла, как Эллен Толбис с 16 а в г у с т а 54 г о д а и 17 числа того же месяца появилась вновь как Люси Грэхэм, не имеющая друзей и родственников, девушка, возложившая на себя не легкие обязанности в доме, где ей не задавали никаких вопросов. Вы сумасшедший, мистер Одли, закричала госпожа. Вы сумасшедший, мой муж защитит меня от вашей дерзости. Ну и что из того, что Эллен Толбейс убежала из дома в один день, а я вступила в дом моей работодательницы на следующий? Что это доказывает? Само по себе очень мало, ответил мистер Одли. Но с помощью других улик. Каких улик? Два ярлыка, наклеенные один на другом на коробке, оставленной вами у м и с с и с Винсент. На верхнем стоит имя мисс Грехам, а на нижнем миссис Джордж Толбейс. Госпожа погрузилась в молчание. В сумерках мистер Одли не видел ее лица, но он заметил, как две маленькие ручки конвульсивно прижались к сердцу, и он понял, что выстрел достиг цели. Боже, помоги этому бедному несчастному созданию, подумал он. Теперь она знает, что пропала. Интересно, чувствуют ли судьи тоже, что и я сейчас, когда они надевают свои мантии и приговаривают к смерти какого-нибудь д р о ж а щ е г о от страха беднягу, не сделавшего им зла. Испытывают ли они благородное негодование или ту же боль, страдание, т е р з а ю щ и е меня, пока я разговариваю с этой несчастной женщиной? Он шел рядом с ней в молчании. Они прогуливались вдоль темной аллеи, но теперь приближались к кустарнику в конце ее, где среди п о р о с л е й колючек укрылся полуразвалившийся старый колодец. Петляющая тропинка, заросшая сорными травами, вела к этому колодцу. Роберт вышел из аллеи и свернул на эту дорожку. В кустарнике было светлее, чем в аллее, а мистер Одли хотел увидеть лицо госпожи. Он молчал, пока они не добрались до травы, бурно росшей возле колодца. Толстая кирпичная кладка местами обвалилась, куски ее валялись тут и там среди травы и вереска. Тяжелые подпорки. п о д д е р ж и в а в ш и е деревянный сруб были на месте, но железное колесо отвалилось и лежало в нескольких шагах от колодца, поржавевшее и заброшенное. Роберт у о л д л и облокотился об одну из массивных подпорок и посмотрел вниз на лицо госпожи, бледное в холодных зимних сумерках. Появилась луна, слабо светящийся серп в серых небесах, и ее призрачный свет смешался с туманными тенями угасающего дня. Лицо госпожи казалось в точности похожим на то, которое Роберт Одли видел в своих снах, в ы г л я д ы в а в ш и м из белых хлопьев пены в зеленых морских волнах и з о в у щ и м его дядю к разрушению. Эти два ярлыка у меня, леди Одли, подытожил он. Я отклеил их с коробки, оставленной вами на Кречентвилла. Я взял их в присутствии миссис Винсент и мисс Тонкс. Можете ли вы что-нибудь возразить против этого доказательства? Вы говорите мне, я л ю с с грехом? У меня нет ничего общего с Эллен Толбейс. В таком случае вы можете предъявить свидетелей, знающих ваших родителей, где вы жили до того, как появились в Кречентвилла. У вас должны быть друзья, родственники, связи. Даже если вы были самым одиноким созданием на этой земле, вы могли указать хоть кого-нибудь, кто знал вас в прошлом. Да, закричала госпожа. Если бы я оказалась на скамье подсудимых, я бы без сомнения предъявила свидетелей, чтобы опровергнуть ваши абсурдные обвинения. Но я не на скамье подсудимых, мистер Одли, и мне остается только посмеяться над вашей смехотворной глупостью. Говорю вам, вы сумасшедший. Если вам угодно говорить, что Эллен Толбейс не мертва и что я Эллен Толбейс, можете оставаться при своем мнении. Если вы решили слоняться по местам, где я жила и где жила эта миссис Толбейс, следуйте собственному желанию. Но предупреждаю. вас, что подобные фантазии нередко приводили людей внешне таких же нормальных, как и вы, к долгому заключению в частных сумасшедших домах. Роберт Одли невольно вздрогнул и отшатнулся от нее при этих словах. Она способна на новое преступление только чтобы скрыть следы старого, подумал он. Она способна употребить все свое влияние на моего дядю, лишь бы поместить меня в сумасшедший дом. Я бы не сказала, что Роберт Одли был трусом, но вполне допускаю, что дрожь ужаса, что-то сродни страху, п р о н з с и л а его при воспоминании о страшных делах, которые творили женщины с того дня, как Бог сотворил Еву в райских садах. А что, если дьявольская сила притворства этой женщины окажется сильнее, чем правда и раздавит его? Если она не пощадила Джорджа толпы, состоящего на ее пути и представляющего для нее определенную опасность, то пощадит ли она его, угрожающего ей гораздо больше? Так же ли женщина м и л о с е р д н ы любящей, д о б р ы как к р а с и в ы е и г р а ц и о з н ы разве не существовало некого е месье Мазера де л а т ь ю д а имевшего несчастье оскорбить изысканную мадам де Помпадур и искупившего свой неосторожный поступок пожизненным заключением в тюрьме? Он дважды избежавший тюрьмы, два раза попадавший в плен, все же поверил, запоздалому великодушию своего прекрасного противника и передал себя в руки неумолимой з л о д е й к и Роберт Одли посмотрел в бледное лицо женщины, стоящей рядом с ним. Это прекрасное лицо, на котором лучистые глаза светились странным, опасным блеском. И, припомнив сотни рассказов о женском вероломстве, содрогнулся при мысли о том, как неравна борьба между ними. Я открыл ей свои карты, подумал он, но она хранит свои. Маску, которую она надела, не сорвать. Мой дядя скорее решит, что я сошел с ума, чем поверит в ее виновность. Бледное лицо Клары Толбэйс, печальное и открытое, так не похожее на хрупкую красоту госпожи, возникло перед его мысленным взором. Какой же я трус, что беспокоюсь о себе и о своей безопасности, подумал он. Чем больше я наблюдаю эту женщину, тем больше у меня п р и ч и н опасаться ее влияния на других, тем больше причин желать ее удалить из этого дома. Он огляделся в этой сумрачной тьме. Уединенный сад напоминал тихое кладбище, обнесенное стеной и скрытое от мира. Где-то здесь, в этом саду, она встретилась с Жоржем Толбайсом в день его исчезновения. Вдруг пришло ему в голову: интересно, где это произошло, в каком месте? Он взглянул в ее жестокое лицо и обвинил в вероломстве. Госпожа, першись своей маленькой рукой о противоположную подпорку, беззаботно покачивала своей хорошенькой ножкой среди высокой травы, но кратко посматривала на своего противника. Тогда это будет поединок до смерти, мрачно промолвил Роберт. Вы отказываетесь прислушаться к моему предупреждению. Вы отказываетесь скрыться и раскаяться в совершенном вам и з л е где-нибудь за границей, подальше от великодушного джентльмена, обманутого и отураченного вашими притворными чарами. Вы предпочитаете остаться здесь и бросить мне вызов. Да, ответила леди Одли, скинув голову и глядя в лицо молодому адвокату. Я не виновата, если племянник моего мужа сошел с ума и выбрал меня жертвой своей маномании. Да будет так, госпожа, отвечал Роберт. Моего друга Джоржа д Толбейса в последний раз видели входящим в эти сады через железные ворота, какими мы прошли сюда сегодня вечером. Последнее, что о нем известно, это то, что он спрашивал вас. Его видели входящим в эти сады, но никто не видел, как он вышел отсюда. Я не верю, что он когда-нибудь покидал их. Я полагаю, он нашел свою смерть в пределах этих земель, и что его тело спрятано где-нибудь под тихой гладью воды или в другом заброшенном уголке. Я переверну здесь все верхом, вырву с корнем каждое дерево в саду, но найду могилу моего убитого друга. Люси Одли издала долгий пронзительный вопль и заломила в отчаянии руки, но ничего не ответила на это страшное обвинение. Ее руки медленно опустились, широко раскрытые глаза были прикованы к Роберту Одли, мерцая таинственным светом на мертвенно бледном лице. "Вы не доживете до этого", произнесла она. "Прежде я убью вас. Зачем вы меня так мучаете? Почему вы не можете оставить меня в покое? Что я вам лично сделала, что вы решили быть моим гонителем, неотступно следовать за мной по пятам, играть в шпиона? Вы хотите свести меня с ума? Да знаете ли вы, что такое бороться с безумной женщиной? Нет, воскликнула госпожа со смешком. Вы не знаете, иначе вы бы никогда. Она вдруг умолкла и выпрямилась во весь рост. Это было то же движение, к а к о е Роберт уже видел у старого полупьяного лейтенанта, и в нем чувствовалось тоже оскорбленное достоинство, величие безысходного отчаяния. Уходите, мистер Одли, промолвила она. Вы сумасшедший, да, вы сумасшедший. Я ухожу, госпожа, спокойно ответил Роберт. Я никогда не примирюсь с вашими преступлениями. Вы отказались принять мою милость. Я хотел пожалеть живых. С этого момента я буду помнить лишь о долге по отношению к мертвым. Он пошел прочь от уединенного колодца под тенью лип. Госпожа медленно следовала за ним по длинной мрачной аллее и через простой мостик к железным воротам. Когда он проходил через ворота, Алисия вышла из маленькой стеклянной двери, ведущей в обитую дубовыми панелями комнату для завтрака, и встретила кузена на пороге. Я везде искал а вас, Роберт, сказала она. Папа спустился в библиотеку, и я уверена, будет рад вам. Молодой человек вздрогнул при звуке мелодичного юного голоса своей кузины. Боже мой, подумал он, неужели эти две женщины сотворены из одного теста? Может ли эта открытая, великодушная девочка, не умеющая скрыть ни одного чувства, состоять из той же плоти и крови, что и то несчастное существо, чья тень падает на дорожку около меня? Он перевел взгляд с кузины на леди Одли, стоящую у калитки и ожидающую, пока он позволит ей пройти. Не знаю, что нашло на твоего кузена, моя дорогая Алисия, сказала госпожа. Он такой рассеянный и странный, что это выше моего понимания. В самом деле, воскликнула мисс Одли. И все же я могу заключить, исходя из вашего долгого тета-тет, -тет, что вы сделали попытку понять его. О да, спокойно заметил Роберт. Госпожа и я хорошо понимаем друг друга, но так как становится поздно, я хочу попрощаться с вами, леди. Я буду ночевать в Маунт-Сеттинге, поскольку у меня есть там дела, и я приду навестить дядю завтра. Что, Роберт? воскликнула а л и с я Ты, конечно же, не уйдешь, не п о в и д а в папу? Да, моя дорогая, ответил молодой человек. Я немного обеспокоен одним неприятным делом, имеющим ко мне отношение, и я лучше не пойду сейчас к дяде. Спокойной ночи, а л и с я Я приду или напишу завтра. Он пожал кузине руку. поклонился леди Одли и вышел через темную арку на тихую аллею за кортом. Госпожа и а л и с я наблюдали за ним, пока он не скрылся. б о г мой, что это случилось с моим кузеном Робертом? В нетерпении воскликнула мисс Одли, когда адвокат ушел. Что значит это нелепое поведение? Какое-то неприятное дело, которое его беспокоит в самом деле. Думаю, какой-нибудь злопамятный прокурор навязал бедняге с у д е б н о е д е л о и он впадает в с л а б о у м и е от смутного осознания своей некомпетентности. Вы когда-нибудь изучали характер вашего кузена, Алисия? Серьезно спросила госпожа, немного помолчав. Изучала характер? Нет, леди Одли, зачем мне это? ответила Алисия. Не требуется много времени, чтобы понять, что он ленивый, эгоистичный сибарит, который заботится лишь о собственном спокойствии и комфорте. Но ты никогда не думала, что он немного странный. Странный? повторила Алисе, поджав свои алые губки и пожав плечами. Ну да, полагаю, что для таких людей обычно есть какое-нибудь извинение. Да, я полагаю, Боб со странностями. Я ничего не слышала о его отце и матери. Задумчиво продолжала госпожа, ты помнишь их? Я никогда не видела его мать. Она была в девичестве мисс Делремер, лихая девушка, сбежавшая с моим дядей и потерявшая в с л е д с т в и е этого приличное состояние. Она умерла в Ницце, когда бедному Бобу было пять лет. Ты не слышала, они что-нибудь особенное? Что вы имеете в виду особенное? – спросила Алисе. Ты не слышала, что она странная, то, что люди называют немного не в себе? О нет, смеясь ответила а л и с я Моя тетя, полагаю, была весьма рассудительной женщиной, хотя и вышла замуж по любви. Но если помните, она умерла до того, как я родилась, и поэтому я мало не знаю. Но полагаю, ты помнишь своего дядю, моего дядю Роберта? – спросила а л и с я О да, я хорошо его помню. Был ли он странный? И я имею в виду, были ли у него особенные привычки, как у твоего кузена? Да, думаю, Роберту н а с л е д о в а л с е странности своего отца. Мой дядя проявлял такое же безразличие к окружающим, что и мой кузен. Но поскольку он был хорошим мужем, любящим отцом и добрым хозяином, никто не оспаривал его взглядов. Но он был странным. Да, я полагаю, считал, что он немного странный. А мрачно промолвила госпожа, я так и думала. Ты знаешь, Алисия, безумие чаще передается от отца к сыну, чем от отца к дочери, и от матери к дочери, чем от матери к сыну. Твой кузен Роберт Одли очень красивый молодой человек, и я думаю, очень добросердечный. Но за ним нужно присматривать, Алисия, потому что он безумен. Безумен? возмущенно воскликнула Алисия. Вы думаете, госпожа, или же, или вы пытаетесь напугать меня? добавила юная леди с тревогой. Я только хочу, чтобы ты была на стороже, а л и с я ответила госпожа. Мистер Одли может быть, как ты говоришь, просто немного странный, но он так разговаривал со мной сегодня вечером, что напугал меня до смерти, и я думаю, он сходит с ума. Я сегодня же вечером серьезно поговорю с сэром Майклом. Поговорите с папой, воскликнула а л и с я Но вы не будете беспокоить папу такими предположениями. Я только предостерегу его, моя дорогая а л и с и я Но он никогда не поверит вам, сказала мисс Одли. Он посмеется над таким предположением. Нет, Алисия, он поверит всему, что я скажу ему, ответила госпожа со спокойной улыбкой.